Глава третья. Старкнесс. Пару дней спустя, в два часа пополудни, Маскалы и Найтспор прибыли в Старкнесскую обсерваторию, преодолев пешком 7 миль от станции Хейлер. Дорога, заброшенная и пустынная, большую часть пути шла по краю весьма высоких скал, с которых открывался вид на Северное море. Светило солнце, но дул порывистый ветер, и соленый воздух был холодным. На тёмно-зелёных волнах кипели белые пятна пены. Всю дорогу путников сопровождали прекрасные, горестные крики чаек. Обсерватория оказалась небольшим замкнутым сообществом, обосновавшимся без соседей на самом краю Земли. Она состояла из трёх зданий — небольшого каменного жилого дома, приземистой мастерской и в двухстах ярдах к северу — Квадратные гранитные башни высотой 70 футов. Жилой дом и мастерскую разделял заваленный хламом открытый двор. Их окружала общая каменная стена со всех сторон, кроме выходившей к морю, где стена дома являлась продолжением скалы. Людей не было. Все окна были закрыты, и Маскл мог поклясться, что обсерватория заперта и покинута. Он первым вошел в распахнутые ворота и громко постучал в парадную дверь. Дверной молоток был покрыт густым слоем пыли. Очевидно, им давно не пользовались. Маскл прижался ухом к двери, но не услышал за ней никакого движения. Дернул за ручку. Дверь была заперта. Они обошли дом в поисках другого входа, но дверь оказалась только одна. «Выглядит не слишком многообещающе», — проворчал Маскл. «Здесь никого нет. Загляни в сарай, а я проверю башню». Найтспор, который с тех пор, как они сошли с поезда, не произнес и полудюжины слов, молча повиновался и зашагал через двор. Маскл вышел за ворота. Добравшись до подножия башни, стоявшей в некотором отдалении от скалы, он обнаружил на двери тяжелый висячий замок. Подняв голову, Масков увидел шесть окон, располагавшихся через равные промежутки одно над другим и выходивших на море. Осознав, что здесь ничего не добьешься, он вернулся назад, еще более сердито, чем прежде, и, присоединившись к Найтспору, узнал, что мастерская также заперта. «Так получили мы приглашение или нет?» — с чувством рявкнул Масков. «Да, он ответил Найтспор, кусая ногти. «Лучше выбить окно». «Я определённо не собираюсь ночевать под открытым небом, пока крак не соизволит явиться». Он подобрал во дворе старый железный болт и, отойдя на безопасное расстояние, швырнул его в подъёмное окно на первом этаже. Нижнее стекло рассыпалось. Аккуратно, чтобы не коснуться осколков, Маскл просунул руку в отверстие и открыл задвижку. Минуту спустя они уже стояли в доме. Оказавшаяся кухней комната была неописуемо грязной и запущенной. Мебель разваливалась на глазах. сломанное кухонная утварь и мусор валялись на полу, а не в мусорной яме. Все покрывал толстый слой пыли. Атмосфера была такой спертой, будто, согласно предположению Маскова, сюда несколько месяцев не поступал свежий воздух. По стенам ползали насекомые. Они прошли другие комнаты на нижнем этаже — судомойню, скудно обставленную столовую и чулан для хранения пиломатериалов. Везде их встречали затхлость, грязь и запустение. Не менее полугода минулось с тех пор, как этими помещениями в последний раз пользовались или хотя бы входили в них. «Ты по-прежнему веришь в Крэга?» — спросил Маскл. «Признаюсь, моя вера в него почти испарилась. Все это крайне напоминает один большой розыгрыш. Крак в жизни здесь не бывал». «Сперва поднимись наверх», — ответил Найтспор. Наверху обнаружилась библиотека и три спальни. Все окна оказались плотно закрыты, и дышать было нечем. В постелях спали, очевидно, давно, да так их и не заправили. Скомканное, выцвешшее постельное белье сохранило отпечатки тел. Без сомнения, отпечатки эти были древними, поскольку просто не одеяло успела покрыть всевозможная летучая грязь. «Кто мог здесь спать, как ты думаешь?» — спросил Маскл. «Персонал обсерватории?» «Скорее путники, вроде нас с тобой, которые внезапно покинули это место». Задерживая дыхание, Маскал широко распахнул окна во всех комнатах, куда заходил. Две спальни смотрели на море, третья и библиотека на поднимавшуюся вверх вересковую пустошь. Библиотека оставалась единственным помещением, куда они еще не заглянули, и Маскал решил счесть все случившееся колоссальным обманом, если только там не обнаружатся следы недавнего человеческого присутствия но библиотека, как и прочие комнаты, была затхлой и пыльной. Распахнув окно, Маскл тяжело рухнул в кресло и с отвращением посмотрел на друга. «А теперь что ты думаешь о Крэге?» Найдспор присел на край стола возле окна. «Он мог оставить для нас послание». «Какое послание? Зачем? Ты имеешь в виду в этой комнате?» «Я не вижу никаких посланий». Взгляд Найцпора блуждал по комнате и, наконец, остановился на буфете со стеклянными дверцами. Пустом, если не считать нескольких старых бутылок на одной из полок. Маскал посмотрел на друга, потом на буфет. Молча встал и отправился изучать бутылки. Их было четыре, одна крупнее прочих. Высота меньших бутылок составляла около 8 дюймов. Все они имели форму торпеды, но с плоским дном, чтобы ставить вертикально. Две поменьше были открытые и пусты, в других была бесцветная жидкость, и они были заткнуты странными на вид, похожими на форсунки пробками, соединявшимся тонким металлическим прутом с запором в середине бутылки. На бутылках имелись этикетки, но они пожелтели от старости, и надписи почти невозможно было разобрать. Маскл перенес полные бутылки на стол у окна, где было больше света. Найцпор подвинулся, освобождая ему место. На более крупной бутылке Маскл смог прочесть слова «отраженные солнечные лучи», а на другой, после некоторых сомнений, «отраженные арктурианские лучи». Подняв глаза, он с любопытством посмотрел на друга. «Ты уже бывал здесь, Найцпор?» Я предположил, что крек оставит послание. Даже не знаю. Может, это и послание, но оно ничего не значит для нас. Во всяком случае, для меня. Что такое отраженные лучи? Свет, который возвращается к своему источнику, — пробормотал Найтспор. И что это за свет? Кажется, Найтспор не хотел отвечать, но под пристальным взглядом Маскала произнес. «Свет не только толкает, но и тянет. Иначе как цветы смогли бы поворачивать головки вслед за солнцем?» «Понятия не имею. Но вопрос в том, зачем нужны эти бутылки?» Пока он говорил, держа ладонь на меньшей бутылке, другая бутылка, лежавшая на боку, случайно покатилась, и металл коснулся стола. Маскал протянул было руку, чтобы остановить ее, Но бутылка внезапно исчезла. Не упала с края столешницы а действительно исчезла. Ее нигде не было. Масков уставился на стол. Минуту спустя вскинул брови и с улыбкой повернулся к Найтспору. «Послание становится сложноватым». У Найтспора был скучающий вид. «Клапан открылся». Содержимое вылетело сквозь открытое окно по направлению к солнцу, унеся с собой бутылку. Однако бутылка сгорит в земной атмосфере, а содержимое рассеется и не достигнет солнца. Маскл внимательно слушал. Его улыбка померкла. «Что мешает нам провести эксперимент с другой бутылкой?» «Верни ее в буфет», — сказал Найтспорн. «Арктур еще не взошёл и ты только уничтожишь дом». Маскал остался стоять у окна, задумчиво созерцая залитые солнцем болота. «Крэг обращается со мной как с ребенком», — наконец произнес он. «Невозможно, я и есть ребенок. Мой цинизм должен чрезвычайно забавлять Крега. Но почему он заставляет меня выяснять все это самостоятельно?» «Ты не в счёт, Найтспор. Когда крак появится?» «Едва ли до темноты», — ответил его друг.